Глава 58. Лара. Перед дверью я хотела написать Денису, но он открыл сам, с улыбкой сообщив, что просто проходил мимо. Решил заглянуть в глазок, а там я топчусь. Причем был в одних только джинсах, без футболки или майки. Но высказаться по этому поводу я не успела. Сосед взял меня за руку, втянул в прихожую, прижал к себе, почти обжигая теплотой обнаженного торса, и бесцеремонно поцеловал. «А чего церемоница то Я обвела руками шею Дениса, растеряв все разумные мысли из головы. Даже ворчливый голос умной Лары как-то резко поперхнулся, закашлялся и замолк, сраженный лучшим из возможных аргументов. «Пришла закончить начатое вчера?» — улыбнулся Денис, ласково обводя языком мою нижнюю губу, будто я была пирожным, которое он хотел съесть. Или леденцом. «Вообще-то нет». Ответила я, чувствуя себя так, будто безбожно вру. И точно ведь врала. Просто хотела обсудить. «Погоди», — засмеялся сосед, чмокнув меня в кончик носа. «На кухню пойдем подальше от Вовкиной комнаты. Кефир будешь? Я как раз пью. Люблю перед сном стакан кефира выпить. Сплю крепче. И утром есть не так сильно хочется. А ты не завтракаешь? Нет, не успеваю. Перехватываю на работе что-нибудь. Булочку?» Пошутила я одной рукой, проводя по груди Дениса, а затем сделала глубокий вдох. Пекарней сейчас сосед не пах, зато пах чистой кожей и моими тайными желаниями. «Иногда бывает, что и булочку», — кивнул Денис, «но редко. Я с собой обычно перекус ношу и обед тоже, иначе на одних булочках тоже стану булочкой». Носит с собой перекус и обед. Идеальный все-таки человек. Мне всегда было лень даже бутерброд себе сделать. Я решала проблемы по мере поступления. Если захочу есть между учениками, зайду в магазин и куплю себе то, на что взгляд упадет. Денис работал в пекарне, где повсюду вкусности. Наверняка и бесплатно можно разжиться. Но таскал с собой обед. На кухне на идеально убранном столе действительно стояла бутылка кефира, а рядом две чашки. «Вторую тебе достал, ты же будешь?» «Буду». Не стала отказываться я, косясь в сторону раковины. Но, конечно, он уже и посуду успел помыть. А я вот поленилась. Терпеть не могу это занятие. Хотя какое занятие я вообще люблю? Денис налил мне кефир, указал на табуретку. Я села, он опустился на соседнюю и спросил, сделав глоток. «Так что ты хотела?» «Во-первых, я хотела, чтобы ты дал мне свой телефон. А то мы все через соцсети переписываемся. Мало ли что...» Попыталась я собрать в кучку занудную Лару и сохранить серьезный вид. А во-вторых. Погоди, Денис вытащил из кармана джинсов телефон. Диктуй свой номер, я тебе позвоню, а потом уж будешь дальше список дочитывать. И тут я поняла, что не взяла с собой мобильник. Ну, ты даешь, засмеялся Денис, когда я призналась в собственном косяке. Пошла за номером, а телефон не взяла, устала на занятиях, наверное. Я, конечно, устала, но дело было не только в этом. Просто я влюбилась до ума помрачения. Вот мой помраченный ум, и не сообразил, что нужно не только перед зеркалом крутиться. Да, устала, но ничего страшного, запиши номер на бумажке, или вон я кивнула в сторону салфетницы, на салфетке с компотом. Договорились, согласился Денис, потянувшись за ручкой. Да, она лежала тут же, недалеко от салфетницы, и сосед сказал, рисуя цифры на салфетке. Я держу ручки на всякий случай, на всех столах, не только на компьютерном, в моей комнате. Мало ли понадобится что-то записать, как сейчас. Бабушка с дедушкой приучили. Они тебя ко многому приучили, я смотрю. Но не слишком любили почему-то. Любили, покачал головой Денис. Просто все любят по-разному. Кто-то тискает и сюсюкает, балует и все разрешает. А кто-то воспитывает в строгости и аскетизме. Я в детстве тоже думал, что они меня не очень любят. И только после их смерти до меня начало доходить. Они не хотели, чтобы из меня вырос такой же человек, каким был мой отец. Он поздний ребенок. Бабушка говорила, что забаловала его. И со мной они другой стратегии придерживались. Да, наверное, в чем-то неправы были, перегибали палку. Но я все равно им благодарен. и так Денис сменил тему до того, как я успела отреагировать». Вторая причина твоего визита в чем состоит? Просто хотела предупредить. Мы с Агатой решили завтра с Вовой не только погулять. Можно мы его утром прям к себе заберем, Пусть в гостях у нас побудет. Денис, кажется, да нельзя удивился. «Зачем это тебе, Лар?» — спросил с недоумением. «Если бы я знала».